а если худруком станет не Дудник, а кто-нибудь другой. Тогда как фишка ляжет. Но все говорят, что вместо Богомолова придет Черновалов. А он уж точно Владимира Игоревича на место вернет. Отбережной порадуется. Будет на его улице праздник. В голосе Федотова отчетливо слышалась неприкрытая злость. «Что это?» Помреж не любит директора, или он не любит режиссера Дудника? — Наверное, нынешнее положение Бережного совсем не устраивает, — бросила Настя пробный шар. — Помилуйте, — живо откликнулся Федотов, — а кого оно может устроить? Представьте себе, был человек директором, решал все проблемы, все вопросы, был тут царем и богом, и воинским начальником. И вдруг его потеснили и сделали директором-распорядителем. Это же унизительно такое терпеть. Надо же, как интересно. помрешь, Федотов почти слово в слово повторил то, о чем Настя и сама думала, и с Антоном разговаривала. «Ни один уважающий себя мужчина такого бы не снес» не позволил бы с собой так обращаться, — продолжал Александр Олегович. А он стерпел. — Ну и почему же он стерпел? — поинтересовалась Настя. Федотов не ответил, он давал в микрофон какие-то команды и по рельсам, нависавшим над сценой, со звоном и грохотом промчался трамвай. Настя подождала, пока голова Берлиоза катилась по сцене. «Где Наташа?» — раздался за ее спиной чей-то голос. Она обернулась и увидела актера, который был наполовину человеком, наполовину черным котом. Кошачья половина была нижней. Что касается верхней человеческой половины, то она венчалась головой с загримированным черным тоном лицом. Федотов вскочил из-за стола, Огляделся и в ужасе замахал руками. Опять она куда-то пропала. Ну что за люди? Никаких нервов не хватает. Давай я тебя одену. Он схватил те самые неопознанные Настей ранее элементы из черного меха и помог облачиться в них актеру, играющему кота-бегемота. — Подай мне хвост, — попросил бегемот. Ага, спасибо. И вот тут подвижи, а то все время отваливается. Где Наташка-то? У меня такой сложный костюм, и ее опять на месте нет. Как внучка у нее родилась, так и начались сплошные проблемы. Настя бросила взгляд на партитуру. Сейчас закончится паника на бульваре. Поэт бездомный отговорит свои реплики, и появится кот-бегемот, который вместе с Воландом и Азазелла будет медленно удаляться в глубину сцены. После этого, судя по тексту, начнется относительно спокойная часть, и можно будет продолжить разговор. «Наверное, вы все-таки неправильно оцениваете ситуацию, Саша», начала Настя, когда ей показалось, что помрешь вполне может отвлечься. Федотов повернулся к ней, — Посмотрел недоуменно. «Вы о чем?» «Я бережном Видимо, с вашей точки зрения его положение унизительно, но сам Владимир Игоревич так не считает. Может быть, он любит театр до самозабвения, предан ему и готов служить на любой должности, нет?» Помреш фыркнул и недобро рассмеялся. «Ну, прямо-таки театр он любит до самозабвения!» Вот выдумали. А что же тогда, — насторожилась Настя, — должны ведь быть причины. Да Люсю он любит до самозабвения, а вовсе не театр. Люсю? Какую Люсю? Ну как же? Нашу Люсеньку, Наймушину, нашу первую красавицу. Голос Помрежа вдруг стал мягким и теплым. «Да вы с ней вчера разговаривали. У них роман, уже давно, много лет, весь театр в курсе. Неужели вам до сих пор никто не доложил? Уму непостижимо, чтобы у нас и никто не проболтался!» «Вот вы и проболтались», — заметила Настя. Федотов смешался. «Ну, я... что я?» — Я был уверен, что вы в курсе. — Так, не пугайтесь, я сейчас буду греметь ведром. Он схватил стоящее рядом со столом пустое ведро и начал колотить по нему металлической палкой. Настя вздрогнула и зажмурилась, грохот оказался звонким и гулким, и у нее моментально заложило уши. — Значит, у Бережного Роман — с актрисой Наймушиной. Важно это для дела? Скорее всего, нет. А вот голос у Федотова выразительный, хороший такой голос. Только справляться с ним помрешь, не умеет. Эх, Антона бы сюда! Но и без Антона понятно, что Александр Олегович сам без памяти влюблен в Людмилу Наймушину и бешено ревнует. И ненавидит Бережнова, и злорадствует, потому что Бережнова унизили. Теперь стало понятно его отношение к Богомолову. Льва Алексеевича Федотов не любит, но Бережнова он не любит еще больше, и поэтому готов испытывать к художественному руководителю нечто вроде благодарности за то, что тот унизил счастливого соперника». Но что, однако, за удивительное создание театр? Все в курсе Романа Бережнова и Наймушиной и впервые об этом открыто сказали только в конце четвертого дня беспрерывных вопросов и разговоров. Такую ерунду и ту скрывали. Что уж говорить о вещах более серьезных, имеющих отношение к покушению на Богомолова? Если сначала у Насти было ощущение, что никто ничего не знает, то теперь у нее возникло опасение, что все обо всем знают, но молчат, как партизаны на допросе. Стало быть, надо менять тактику беседы и опросов, переходя от доброжелательного копания в мелочах, в поисках зернышка нужной информации, к жесткому и порой коварному давлению. Костюмер Наташа снова появилась, выслушала очередную выволочку от помрежа и принялась ловко и быстро одевать актеров, количество которых заметно увеличилось. Со сцены ушел кот-бегемот. Перекинулся парой слов с готовящейся к выходу актрисой, играющей Маргариту. Снял при помощи Наташи верхнюю часть костюма и подошел к Насте. «А со мной вы не хотите поговорить?» «Мне сказали, вы тут со всеми беседуете, вопросы задаете». Она внимательно всмотрелась в его лицо, но из-за сложного грима так и не смогла понять, кто это. «А мы с вами не разговаривали? Простите, но в гриме я вас не могу узнать. Звягин, Иван Звягин. Меня все эти дни в театре не было, у меня ни спектаклей, ни репетиций». Так что мы с вами не встречались. Звягин. Тот самый Ванечка Звягин, о котором рассказывала Люся Наймушина. Тот самый Звягин, который привел в гримерку девушку-поклонницу и нарвался на Богомолова, из-за чего вышел конфликт, и возникли финансовые трудности. Что ж, можно поговорить. Только, конечно, не о том, о чем поведала Наймушина. «Если сам расскажет, хорошо, а если промолчит, показательно. У меня следующий выход только во втором акте, так что минут тридцать у нас есть. Пойдемте». Он, казалось, ни секунды не сомневался в том, что Насте захочется с ним беседовать. Видно, актер так привык к обожанию поклонец, что уверен — Они душу продадут за счастье лицезреть его и разговаривать с ним хотя бы две минуты. Настя посмотрела туда, где стоял Чистяков. Муж был целиком поглощен происходящим на сцене. Пожалуй, он и не заметит ее отсутствие. А во время антракта Лешка найдет чем себя занять, будет наблюдать за закулисной жизнью. Она наклонилась к Федотову. «Саша, я пойду поговорю со Звягиным». «Оставляю мужа на ваше попечение, ладно?» Конечно, кивнул Федотов, переключая какие-то рычажки на встроенном в стол пульте. «Не беспокойтесь, я за ним присмотрю».